Власти Забайкальского края объявили торги на еще один крупный объект здравоохранения, детскую поликлинику на проспекте Фадеева в Чите. Контракт будет под ключ. Подрядная организация, с которой его заключат, должна сама выполнить инженерные изыскания, разработать проектно-сметную документацию и получить на нее положительное заключение госэкспертизы. Все это должно произойти до 25 июля 2023 года, а также построить поликлинику до 20 октября 2021. 2025 года. В техническом задании на проектирование прописаны основные параметры будущего медучреждения. Поликлиническое подразделение на 200 посещений в смену с отделениями диагностики, неотложной помощи, физиотерапии, стоматологии, дневным стационаром. Также предполагается отдельный блок с лабораториями. Для удобства МАМ будет предусмотрено помещение для детских колясок, сообщают региональные власти.